О старца Григория и русской истории. Москва, 1917 год. От издателя. На ловца и зверь бежит. Рукопись Марии Григорьевны Распутиной уже была почти готова к сдаче в типографию, когда 21.11.1999 года на книжном аукционе антикварного магазина Uniset Art я приобрел за шесть условных единиц. Первое и единственное издание той стихотворной «Сказки наших дней», которая фигурирует и цитируется в начале записок о Нарядчайший документ истории и литературы, этот изданный в Москве в 1917 году, без указания места и года, 56-страничный пасквиль, очевидно, достоин републикации в этой книге. Еще и потому, что его автор, скрывшийся под псевдонимом Анжелика Софьянова, Видный советский писатель Лев Никулин. Подробнее смотрите в книге А. Тарасенкова «Русские поэты XX века. 1900-1955». Библиография «Советский писатель. 1965. Страница 277». Ни для сплетен, ни для шуток, ни для бойких прибауток, ни для смеха и укоров, ни для толков, ни для споров Мы писали эту сказку, мы писали эту сказку, Чтоб вогнать злодеев в краску. Те, кто злы, те будут злее, но а это нам милее. Долго нам жилось сурово, а теперь за нами слово. Ну-ка душу на распашку, ни за злато, ни за ласку. Мы расскажем эту сказку и про гришку, и про Сашку, и про шелку в рубашку. Мимо Волги и Урала верст за тысячу немало. Путь уходит вдали и вширь, в остуденную Сибирь. Там в одном краю убогом, во краю забытым Богом, против неба на земле жил Малец в одном селе. Паренька крестили Гриши, в детстве был травы он тише, но зато к восьми годам вышел парень просто срам. Что не день, то суматоха, все, что не лежало, плохо, все, что вора вводит в грех, Гришка тащит прежде всех. С парнем просто плач и смех. Вырастал мальчонка хватом, Били скалкой и ухватом. Извели на розге лес, Парень вьется точно без. Воет, день лежит, как пласт, Но о спуску все не даст. Не берет его и мор, Вот каков растет Егор. Так растет в деревне Гришка. Ловкий парень и плутишка. Про него отец сказал, Пусть растет, покуда мал. Поприбавит годы ум, И растет малец бездум. Этим временем в столице Слали сваток важные птицы. И послы сбирались с таном, казаморским бусурманом. У немецкого царишки десятины две землишки. Дом, жена, солдат и царь. Словом, чем тебе не царь? У немецкого царишки вырастала дочь на вышке. Звали эту дочь Алисой. Был царишка хитрый, лысый. Стал царишка размышлять, как бы замуж дочку сдать. У него соседи были. Все в долгу, как кони в мыле. Где их сан и где их прыть? Как жену им заводить? Скучно в тереме Алисы. Под полами ходят крысы. Стало думать догадать, как бы на ноги ей встать. А в немецком государстве ходит слух о русском царстве. Хорошо, да там живут. Что ни день, то масло пут. Есть и золото, и камни. Вот бы батюшка туда мне, говорит Алиса раз. И отсель пошел рассказ. Пишет грамоту царек на далекий на восток. Пишет грамоту в углу, к немецкому послу. Помоги, сосватай дочку. Износились все сорочки. Скучно дома, плохо мне. В нашей гессенской стране. Слух идет и в нашем барстве. Хорошо, да и в русском царстве. В этом царстве у царя сын не женится изря. зря. Сослужи, дружок, услугу. Предложи ему супругу. Раз, два, три, четыре, пять. Царь выходит погулять. Велико царя наследство. Только сын ушиблен с детства. Беден смыслом и умом. И позорит царский дом. Мало спит и много пьет. Знать не знает он забот. Бросил царскую перину и содержит балерину. И решил российский царь поступить, как было в старе. Сына он решил женить, чтобы сбить лиху и прыть. Знает он в одной стране, на далекой стороне, Принцев будет целый лес. И хоть пруд пруди принцесс. Вот решает царь со зла звать немецкого посла. Так случилось это дело. Все решили сразу, смело. Был посол хороший гусь. И привез Алису в Русь. Александра окрестили, обвенчали, окрутили. Мужу что, и ночью, днем, балерины все при нем. Взговорившись еле-еле, так на трон и оба сели. И сидели дни и годы без кручины и невзгоды. Много было разных бед, не пропал от них и след. Но как кустик Калиандра без тревоги и печали Николая Александра на Руси цвели вначале. Жили мирно, ели сладко, выезжали для порядка. Коли царь, сиди да пей, где не плюнь, везде лакей. Кто их выше по уму, тех упрятали в тюрьму. Ну-ка, люди громотеи, сократим свои затеи. Что нам город городить? Шутки в сказочке шутить? Нужно делать дело нам. Мчится сказка по волнам. Точно лодка без причала, Так воротимся к началу. Не забыли вы про Гришку, Про веселого мальчишку, Что в далекой вы Сибири Волю дал калмыцкой шире И тащил по куды малой Все, что плохо не лежало? Гришка вырос, стал смышлен. Гришку дома гонят вон. Не сиди у нас на шее И скажу вам по душе Очень всем он надоел По причине разных дел Май, весна, запели пташки В Гришке новые замашки Возле девок, точно в юн Вьется парень свеж и юн Не пропустит мимо бабы Те народ, известно, слабый Жару даст локтем весок, висок А потом приет в лесок Но и на это со злости Зазывала Гришку в гости И будила мужа с дуру И спускали Гришке шкуру Долго думали, гадали И жену Егору дали. Поженили, с этих пор присмирел слегка Егор. Стал грешить, но втихомолку, Чтоб никто не видел в щелку, Чтоб не били бы ухватом, На потеху разным хватом, Но в один печальный миг Злой удар его постиг. Это было темным делом, То ли случай был с наделом, То ли видел месяц ясный, Кем был пущен красный, То ли дело в конокраде, Знаете сами, Бога ради. Только в ночь, как села мгла, вышел Гришка из села и пустился по дороге, как несли беднягу ноги. То в санях, а то за возом, то в догонку за обозом потрусил смиренный Гриша, где в кустах, а где под крышей, где в деревне под амбаром ночевал Григорий даром. Шел в Россию из Сибири, поглядеть, что слышно в мире. Много ли времени Альмала с той поры уж пробежала, я про это ничего не слыхал ни от кого. Только шел Григорий долго, Перешел зимою в Волгу, Шел, ругая бездорожье, Поминая имя Божье. И в Москву, в Остольный Град, Прибыл точно на парад. Ходит Гриша по столице, Видит были и небылицы, Видит храмы и дворцы, Ходят бабы да купцы. Ходят штатские и бары, Весь народ как на пожаре. Над церквами звон гудит, Гришка ходит доглядит да И решил из всей толпы Лучше всех живут попы. Видел Кремль, таков обычай. Видел дом митрополитчий. Ктунулся он был к воротам, а за первым поворотом. Часовой, в руках винтовка. Малый, здесь ходить неловко. Все Егору опостыло. Он ушел, сказав уныло. Хоть поли, хоть не политом, там, буду я митрополитом. С детства Гришка думал волю. И хвалит попову долю. Есть и домик, и землишка, деткам есть и молочишка, есть и хлеб в годину злую, знай, ни нам аллилую, тычь перстом почаще в небо, избирай себе на затребы. Был он кое-чему научен и к работе не приучен, осмотрелся хитрым взором, пошатался по соборам, пораздумал, огляделся, победнее приоделся и на паперть в Божий храм стал являться по утрам. Так просил он ради Бога. Подавали, но немного. Нынче в людях веры нет. Изменился Божий свет. Из себя был Гриша видный. Было малому обидно. И решил он, как не глянь, Видно, дело будет дрянь. Надо дело подоходнее. Впрочем, все в руке Господней. Бабе путь открыт в Кликуше, сопричислит в Божьи души. Попадет к попам в покое, Там венцо и все такое. Слышал Гриша о блаженных, о покойниках нетленных, знал их дивные спасения, их святые исцеления. Знал про то, как те вещали, глазом точно испищали. О грядущем зле и бедах и бывали в и беседах и вели с царями спор, изрекая им укор. И решил однажды Гриша, простояв церковные нише, в стужу лютую в мороз не для этого я рос чтоб стоять здесь до заката. Я и сам ума палата. И какой во мне порок, чем я тоже не пророк. Помудрю да преднатужусь, и скажу да так, что ужас не найдет в дому дверей самый хитрый ерей. Как сказал он, так и сбылось, и молва волной катилась. У Николы в краткий срок объявляется пророк. Из себя еще не старый, не пугает Божьи кары, а такую речь ведет. Будто ложку мёда в рот. И пошли о Грише слухи. Бабы лезут точно мухи. Старец мёд и мармелад. Слово ласково Мурат. До того приятен бабе, Кто и прижмётся на ухабе. С этой молится вдвоем И зальётся соловьём. Как пошла Гриша слава, Поднялась попов арава. Кто такой? Какое право? Может, штунда или лыст? И попы дрожат, как лист. Попугали Гришу адом. Дали знать, куда им надо. Тоже всякий свинопас отбивает хлеб у нас. Шли часы, шли недели. Люди жили, ели, ныли. В сказки верили, не были. Но и время просто срам. Встать бы разом, где уж нам. Встанут утром с позаранку. Плюнут, вспомнят про охранку. Боком взглянут на иконы. Всюду ходят фараоны. Охраняя каждый пост. Заушая в гриву в хвост. Так приятно жили люди помышляючи о чуде, а по мраморным палатам, позабыв о годе пятом, ходит Коля Николай, разоряя целый край. И почтенная царица, вдохновляясь точно жрица, окружив себя попами, иерархами толпами, извиваясь и дрожа, стала из ханжей ханжа. Ходит в церковь, бьет поклоны, создает сама каноны, не царица, а скорей в юбке старой архиерей. Кто же в ней узнает немку и Алису чужеземку? Только жаль, ее язык к русской речи не привык. На немецком диалекте рассуждает и о секте, и о том, каков синод и какой у нас народ. Между тем почтенный Гриша забирался выше, выше. Был он малой крепких правил, уважать себя заставил. От девиц не знал отбою и доволен был собою. С Гришкой спорят иерархия, рассуждая о монархии.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 Свет потушит, пародеет, тихо лаской обогреет. А когда Григорий зол, изорвет в клочки подол. Гришка едет на село. Гришке очень повезло. Говорят о нем в Сибири. Нет важнее Гришки в мире. Гришку знают города. Но случилась тут беда. Несмотря на гнев престола, Гришку баба подколола. Боже, что тут был за шум? От забот кружится ум. Повезли его в столицу. Положили, как в теплицу, лечит, холит, еле дышит, и о Грише только слышит, и при нем всегда сама, от тревоги, без ума. Только скоро грянул гром, зашатался царский дом. Время дивное приспело, и такое вышло дело, что царек с семьей родной на кузена шел войной. Русь пошла войной на вилле, как друзья там не судили, а пришлось держать им речь и поднять на друга меч. В этот день во всей столице звали всех врачей к царице. А царица рвет и мечет, напускается, как кречет. Дайте мне злодеев низких, что моих задели близких. Что, затронув дядю Вилли, с нашим царством в бой поступили? Где они? И запускала в Николая чем попала. Словом, так или иначе, толку нету в этом плаче. Ни к чему ее протест. И подписан манифест. На Руси под бабиевой закипел кровавый бой. Был в ту пору Гришка болен и войною недоволен. Беспокойство и хлопот у царицы полон рот. Так тянулись эти годы. За войной пришли невзгоды. На глазах у всей Европы крали царские холопы. И в стране гасили пыл и смущали фронт и тыл. Бились дни и бились годы на два фронта воеводы. но а толку нет, как нет. Хоть сражайся десять лет. А пока почтенный Гришка Порешил, помрешь и крышка. Буду брать, что Бог дает, Что плывет мне прямо в рот. Обнаглел, не зная меры, Во дворце моей все веры, А царица, мил дружок, Может, я и впрямь пророк. Так он, Гришка, сударь мой, Измывался над страной. И предела Гришки нету, Как бы жить его со свету. Думал в ставке не один, И, увы, не без причин. Гришка ходит на распашку, носит шелковую рубашку, Вышивала мне сама, вхож я в лучшие дома. Захочу, продам Россию, не слыхали про мессию? Так мессия — это я, и вокруг страна моя. Всем забу дыхание сперло, сытый Гришкою по горло, Подошел всему предел, так стране он надоел. Но царя смешат укоры, коротки о Грише споры. Этот старец мне родной, вместе правим мы страной, Ты святого не порочь. Уезжай отсюда прочь. И тогда собрались трое. В час один ночной порою. Что слова? Конец рассказом. Надо кончить дело разом. Поедом страну он ест. Надо кончить. Делу крест. И случилось это ночью. Все сошлись по полномочию. Все собрались во дворец, где бывал святой отец. Гришка пьянуш был немало. Дам хватал, за что попало. Лил Мадеру на рубашку, говорил хмелю про Сашку, Про царя и про дворец, а уж делу был конец. Что там было, как там было, кто стрелял в лицо и с тыла, Это нам не надо знать, только Гришке уж не встать. Начал он хитро, непросто, кончил прорубью у моста. Ястреб в тучах пролетал, и ему конец настал. Как Алиса убивалась, как на фоб его бросалась, Возле царского села место гробу отвела. В мире нет ему замены, Вот он мученик нетленный, Без него покоя нет, Опротивил целый свет. Схоронили по закону, Положили в гроб икону, Спи до радостной весны, Александра и княжны. А спустя немного дней Русь была полна огней, В каждом сердце пыл отваги, Залили ярко флаги, Змею вбили в спину кол. Рухнул царственный престол. Сгибло на наследство. Сгибли те, кто впали в детство. Вот и сказочки конец. Делу славному венец.